Глава вторая. По коже пробежали мелкие невидимые разряды. Кайрон едва подавил рвущийся из горла рык. Не удовольствие. «Что вы здесь делаете? Не припомню вас в списке приглашенных». Демон невероятным усилием воли заставил себя говорить внятно. Инстинкты бунтовали и требовали сейчас же унести эту красотку в спальню или в ближайшую подсобку на худой конец и не выпускать до позднего вечера как минимум. Отличный вариант, тогда она точно ничего не украдет. Кайрон позволил себе недолго насладиться этой идеей, прежде чем запихал в самый отдаленный уголок разума. Нельзя, а то его аура уже грозит затопить зал. «Я там есть», — заверила его девица с самым наглым выражением лица. «Перепроверьте». Виски заломила. Ну, точно, она не просто человек, она еще и менталист. Одна из самых редких разновидностей магического дара, почти истребленная за прошедшие столетия. Именно потому что противостоять менталистам крайне тяжело, если невозможно. Оскал Кайрона из любезного стал угрожающим: Вы сейчас пытались ко мне магию применить? прошипел он разъяренно. Нет, конечно. Девушка захлопала ресницами так интенсивно, что разгорячённые щеки демона коснулся легкий ветерок. «Мне и силы-то никакой нет. Вот паспорт с собой, там все написано». Она покопалась в крошечной сумочке, куда влезла бы разве что визитка и носовой платок и торжественно выудила документы. В них значилось имя Тиффани Крау, точно как предупреждали в анонимке. Попаданка 27 лет, магический дар не зафиксирован. Ярость Кайрона слегка поутихла, сдаваясь под натиском фактов. Контроль за магами на перекрестке жесткий, тем более за попаданками. Их проверяют сверху донизу целый год, пока они живут в специальном лагере, а потом еще присматривают после выпуска в свободное плавание. Не могла эта девица проскользнуть мимо бдительного ока проверяющих. А значит, что-то здесь не так. В списке гостей Кайрон ее действительно обнаружил. После того, как трижды обновил его и проверил на наведённые чары, пришлось поверить, что блондинку действительно пригласили. Точнее, привели в качестве плюс одного. «Где же Сен-Ландан, что вас должен сопровождать?» — изогнул брови демон. Пальцы стиснули хрупкий артефакт так, что металл, угрожающе захрустел. «Что еще за тип смеет прикасаться к этой женщине?» «Он почувствовал себя дурно?» «Проводил меня сюда и был вынужден уйти», — вздохнул Тиффани. «Ничего удивительного. Ему скоро 132. Почтенный Сен-Лаздан все чаще нуждаются в полноценном отдыхе. Тут Кайрон вспомнил, где слышал фамилию. Один из самых известных ценителей ювелирного дела, маг огня и член имперского совета. Уважаемый человек на перекрестке». «Раз уж девушка при нем, опасаться нечего». «Во-первых, она проверена вдоль и поперек. Постороннего в помощницы Сэну Лаздану не возьмут. То есть вряд ли она и в самом деле мошенница или воровка. Послание солгало. А во-вторых, почтенный дед уже давно не способен залезть ей под юбку. А значит, не угроза. Тут мужская суть демона заликовала и мысленно облизнулась. Но Кайрон не спешил расслабляться. Анонимка ведь не могла взяться из воздуха. Что-то здесь нечисто». Демон чуял подвох, но ткнуть пальцем в конкретную нестыковку не мог, потому злился. Не на красотку, на себя. За некомпетентность. Ему доверили ответственную миссию, от которой зависят отношения между мирами. А он вот-вот ее провалит. Ведь если не Тиффа не планирует красть корону Ирноса, то кто-то же собирается? Или же вор нацелился на другой редкий артефакт, «Анонимку прислал для маскировки?» «Позвольте в таком случае сопроводить вас в зал. Оставлять уникальную красоту без присмотра на всемирном аукционе не принято». Кайрон сдался низменным порывом и предложил девушке локоть. Он всего лишь совместит полезное с приятным. Пообщается с милой синитой, возможно, добьется свидания. Их отряд на перекрестке еще неделю. За глаза хватит, чтобы покорить самую неприступную крепость и заодно присмотрит за ней на всякий случай для очистки совести. Если держать воровку за руку, она точно не сумеет ничего украсть. Правда же?